Май 1591. -го. Дворец Теубальд, Хартфордшир. В рясе отшельника Сесил чувствует себя глупо. В ней жарко, полы волочатся по земле. Несмотря на его горячий протест, Берли настоял на своем, видимо, таким образом выражает цовское разочарование. «Этот идиотский маскарад, чей запланированных для королевы развлечений». Отшельник в пещере символизирует смирение и намекает, что Берли проводит слишком много времени вдали от двора. Здесь, в Теобальте. Ее величество, часто на это жалуется. Когда Сесил вышел из пещеры и, запинаясь, прочел стихотворение, Елизавета засмеялась. Над ним, не над его нарядом. «Я смотрю, пигмей, <свы> ты не привык выступать со сцены». — сказала она, вытирая глаза, словно только что посмотрела одну из лучших комедий труппы лорда Стрэнджа. Сесил угодливо захихикал. Вот Эссекс никогда не опустился бы до того, чтобы изображать отшельника, да непростого, а комического. «Идем, покажешь мне сад». На то и был расчет. Продемонстрировать королеве чудеса декоративного садоводства — а заодно свою верность и готовность занимать высокий пост, до сих пор остающийся недосягаемым. Как же он ненавидит все эти уловки! Они останавливаются перед клумбой в виде лабиринта. Девять видов цветов символизируют девять мус, в центре статуя королевы из растений, обвивающихся вокруг проволочной конструкции, словно скульптура сама собой проросла из-под земли. «Неужели это в мою честь?» — спрашивает Елизавета, будто никто в жизни не посадил в ее честь даже Маргаритки. В тяжелой рясе Сесил едва не падает в обморок от жары. Чтобы удержаться на ногах, он облокачивается на тонкий ствол вишни. Наконец они входят в увитую зеленью беседку — Садовник с гордостью показывает розы, белые, бледно-розовые, ярко-красные, почти алые. Он срывает одну, ее лепестки снаружи алые, внутри белые. Розы Тюдоров», — замечает королева, крутят цветок в пальцах. Говорят, корни розовых кустов столь глубоко уходят в землю, что даже жестокое испанское солнце не в силах их иссушить. Говорит Сесил, как учил отец. Полагаю, ты имеешь в виду нашу великую победу над испанской армадой. Именно так, мадам. Мне очень нравится. Елизавета улыбается. Они подходят к пруду, на поверхности которого плавает целый флот из миниатюрных галеонов. Я отправляю Секса в Нормандию говорит королева, рассеяно ощипывая лепестки розы и бросая их на землю. Сесси Луиз Уж слишком это похоже на продвижение. Эссекс несколько месяцев просился руководить войском. Впрочем, так он не будет путаться под ногами. Правда, если граф вернется с победой, его известность возрастет до небес. Он и без того невероятно популярен. Уму непостижимо, за что народ его любит, а королева делает вид, будто им недовольна, но постоянно награждает. То Монополия на сладкие вина, то Лестерхаус, теперь вот Нормандия. Эссекс в ярких красках описывал, какую угрозу представляет Испания для разделенной религиозными распрями Франции, по своему обыкновению снащая свою речь превосходными степенями. «Ваша величайшая и грандиознейшая победа над армадой, мадам», — проговорил он, смиренно стоя на коленях, — взбудоражила всю Испанию. «Их необходимо сдержать. Высадившись во Франции, они окажутся в шаге от наших берегов». И он принялся излагать старые страшилки, в том числе о гнусностях, которые испанцы непременно сотворят с английскими девицами, стоит им вторгнуться на нашу землю. Я уже отправила войско в помощь Генриху французскому. Но католики укрепляют свое положение. Умоляю, позвольте мне... У меня нет денег на полномасштабную войну во Франции, перебила королева. Мой ответ — нет. Сесил слышал это собственными ушами, и не один раз. В ответ Эссекс самодовольно удалился в Вонстед и оставался там, пока Елизавета не передумала. Удивительно, насколько действенный эффект оказывают детские обиды и капризы взрослого мужчины. Это будет его первый опыт в качестве полководца. Королева останавливается перед клумбой с наперстянками. Над виловыми колокольчиками гудят пчелы. «Может, там его убьют?» — думает Сесил. Он знал, что поход во Францию все же состоится. На кухне Эссекса есть мальчишка, продающий ему информацию за Шиллинг. Жена Эссекса опять беременна. Шиллинг. Леди Рич завела интрижку с Блаунтом. Два шиллинга, лорд Рич знает и молчит, три шиллинга, Эссекс собирает людей и лошадей, четыре шиллинга. Парень скоро так разбогатеет, что сможет купить себе рыцарский титул. Сетил даже начал подозревать, что его соглядатый придумывает. Но раз сама королева подтвердила последнюю новость, все остальное тоже выглядит вполне правдоподобно. «Надеюсь, он вернется целым и невредимым, мадам. А то ведь это его жена опять в положении...» «Не выводи меня из себя, пигмей. Я знаю, что Фрэнсис беременна. Эссекс сам не сообщил». Елизавета подходит к фонтану, устроенному в стене, и наполняет стоящую рядом чашу. Из ниоткуда появляется пара стражников. Один берет у нее чашу и осторожно отпивает. Время как будто замирает, все ждут. Не появятся ли признаки отравлений? Сесил рад, что не ему выполнять эту задачу. Пожалуй, это работенка для Эссекса. Отпивать из кубка, причмокивать, выслушивать замечания вроде «бросишь жену ради меня?» Наконец, стражник кивает и наполняет для королевы новую чашу. Она делает глоток. вино... «Весьма оригинально». Сесил гадает, каким образом Мэссокс умудрился сообщить о беременности жены, ведь в последнее время он не был при дворе. Вероятно, послание ускользнуло от его взора. Жадный до Шиллингов мальчишка плохо справляется с работой. Ему вспомнились слова отца «Вода и камень точит». Он часто повторяет их, чтобы успокоиться, Его собственный сын сейчас дома, в колыбельке, долгожданный наследник, рожденный после череды выкидышей, из-за которых Сесил начал испытывать отвращение к жене. Первенец Эссекса, разумеется, мальчик. И второй на подходе. Почему ему все дается так просто? Иногда Сесилу кажется, будто в него вселился демон, так велика его ненависть. Он снова слышит голос отца. «Не делай его своим врагом!» Вероятно, чувства Сесила отразились у него на лице, поскольку королева спросила, «Что приуныл, пигмей?» Она передает ему чашу, явно развлекаясь ролью виночерпи. Сесил делает большой глоток, надеясь утолить жажду, и тут же жалеет, от крепкого вина начинает кружиться голова. Он ладонью стирает пот со лба. Мадам, рядом с вами нет места унынию. Надеюсь, если будешь вечно брюзжать, я передумаю насчет места в тайном совете. В тайном совете, мадам, сердце Сесил трепещет от волнения. Ты наверняка этого ждал. Я никогда ничего не жду, мадам. Я служу вам из любви. Твой отец не молодеет. А мне нужны острые умы и доверенные люди. Я доверяю твоему отцу как никому другому. И рассчитываю, что ты не посрамишь его имя. Сесил думает о капле воды, медленно пробивающей путь сквозь камень. От мысли о том, как он сообщит отцу радостную новость, разочарование улетучивается. Еще никто в столь юном возрасте, в двадцать восемь лет, не занимал этот пост. «Дело моей жизни, как и моего отца. Служить вам, мадам. Мы, Сесил, гордимся верной службой короне. И ваша служба всегда щедро вознаграждалась. Королева поводит рукой, указывая на роскошный сад и дворец. Воистину, мадам, ваша щедрость поражает воображение. Разумеется, ты получишь рыцарское звание. Как тебе, сэр Роберт Сесил? Мадам, даже не знаю, что сказать. В груди Сесила распространяется тепло. Он чувствует себя высоким, хорошо сложенным. Елизавета ласково улыбается, похлопывает его по руке, и он осмеливается заговорить о своем деле. «Могу ли я внести предложение по поводу Франции?» «Говори». На ее лице снисходительное выражение, какое бывает у людей, позволяющих домашнему зверьку посидеть у себя на коленях. Мы могли бы попробовать выяснить, готовы ли испанцы к переговорам. Знаю, ты предпочитаешь дипломатию военному делу. Однако мне кажется, в данном случае ты ошибаешься. О чем нам договариваться? Испанцы считают меня еретичкой, не имеющей права на трон. Сколько себя помню, они подсылают ко мне убийц а три года назад потерпели от моих рук сокрушительное поражение. экс прав. Они жаждут мести и не пойдут на переговоры. Для нашей безопасности крайне необходимо, чтобы Генрих удержал Францию. Мы обязаны продемонстрировать силу. Они продолжают прогулку в молчании. Сесил снова представляет, какое лицо будет у отца, когда тот узнает о его назначении в тайный совет. Его распирает от гордости.